глава четыре где то высоко по крышам приближаясь с каждой секундой пополз раскатистый гром точно бомбардировщик идущий в пике от этого грохота замирало сердце и хотелось втянуть голову в плечи Снаружи на стекла полетели дождевые капли тротуар перед кафе быстро покрывался мокрыми пятнами интересно раньше любые человеческие выдумки непременно сравнивались с могучими силами природы подумал гуров а теперь все наоборот Вот и я, услышав гром, первым делом подумал про самолет. Значит ли это, что человек стал более могуч, чем Илья Пророк? Или у него просто прибавилось самомнение? — Что будем заказывать? — прозвучал у него над головой женский голос. Гуров поднял голову. Перед ним стояла молодая официантка, неулыбчивая, сероглазая девушка с гладко зачесанными русыми волосами. — Чашечку кофе, пожалуйста, — сказал Гуров. — И все? — Спросила девушка с заметным разочарованием. «И все», — твердо ответил Гуров. Несмотря на все старания утереть нос просвещенной Европе, в сфере сервиса то и дело происходили досадные сбои. И у многих официантов чересчур скромный заказ до сих пор вызывал приступ презрительного изумления. Правда, сдвиги все же имелись. Гуров очень хорошо чувствовал, что сероглазой девушке хочется сейчас сказать «Кофе дома пить надо». Но огромными усилиями воли она подавляет в себе это желание. Гурову стало даже немного жаль бедняжку. Подавленные желания плохо сказываются на здоровье. Однако через минуту он уже забыл об этом. В кафе влетел мокрый, но жизнерадостный Кричко. Обшарив глазами зал, он нашел Гурова и устремился к нему. — Ты пиво уже заказал? — с надеждой спросил он, плюхаясь на стул. — Пиво вечером пьют, — назидательно заметил Гуров. «После трудового дня. Могу заказать тебе кофе. Ты так говоришь, будто пиво и работа несовместимы», — проворчал Кричко. «А ведь это не так, и я в любой момент могу это доказать». «Ты лучше рассказывай, что узнал по ограблениям квартир», — распорядился Гуров. «У нас мало времени. Мне тут, совершенно случайно и по секрету, сообщили, что в этом кафе у Эдуарда Петровича Гаврилова назначена встреча». Думаю, минут 30 у нас в запасе есть, но не более. И еще неизвестно, чем закончится эта встреча. Честно говоря, этот блудный сын начинает меня раздражать. Я все утро пытался застать его то дома, то в какой-то занюханной редакции, куда он обещал принести сенсационный материал, но так и не принес. То в ресторане, где, судя по слухам его сиятельства, имеют привычку обедать. Однако именно сегодня он своим привычкам решил изменить. Вообще из разговоров с соседями, барменами и редакторами выяснилось, что Эдуард Петрович – типчик еще тот. Постоянной работы вроде бы не имеется, но жизнь ведет рассеянную и даже отчасти шикарную. Обедает в ресторанах, одевается в дорогих магазинах, пьет коньяки. Правда, иногда он пропадает, и тогда его по нескольку дней не бывает видно, но потом все начинается сначала. Полагаешь, он занимается чем-то противозаконным? — с интересом спросил Кричко. «Вероятно — Вероятно, — кивнул Гуров. — Более или менее. Вряд ли, конечно, он грабит соседей своего отца, но присмотреться к нему нужно обязательно. — Как же мы к нему теперь присмотримся? — удивился Кричко. — Если мы его ни разу не видели. — В редакции нашлась его фотография, — объяснил Гуров. — Довольно неплохая, хотя и старая. Однако теперь твоя очередь. Выкладывай, что узнал. — Ну что? Сходных окораблений квартир было до сих пор три. Первое – на Варшавском шоссе. Там только что сдали большой многоквартирный дом в апреле этого года. Половина жильцов еще не вселилась. И в то же время кто-то постоянно приходил, уходил, двери нараспашку. В общем, бедлам, полный. Когда эта шайка горбанула квартиру, никто ничего толком не понял. Надо признать момента они прочувствовали очень хорошо. Но ну и, видимо, наводка у них была точная. Они обчистили банковского служащего, некоего Алихаимова. Не самого крутого, но все равно навар получился приличный. Забрали больше ста тысяч зелеными и кучу первоклассной аппаратуры. Просто подогнали грузовик для отвода глаз, битый всяким барахлом, и без суеты снесли все туда, пока хозяева сидели в дальней комнате под дулом пистолета. Они как раз накануне заселились, отпраздновали новоселье, И чувствовали себя и без того скверно. Точно по наводке действовали, — заметил Гуров. Не исключено, что наводчик вместе с хозяевами новоселье обмывал. Аппаратура потом не всплыла? Не всплыла, — вздохнул Кричко. Да и вряд ли всплывет. Грамотно действовали. Паспорта на аппаратуру тоже взяли. Пойди докажи теперь. А вот насчет наводчика я с тобой не согласен. Знаешь, что я думаю? Скорее всего, в том случае кто-то из грузчиков постарался. Для перевозки вещей нанимали людей из агентства. Смекаешь, кто-то из них вполне мог глаз положить на эту семейку. Правда, всех, кто участвовал в перевозке, допрашивали. На первый взгляд, все чисто. Данные на этих людей, начал Гуров. Я все выписал, сразу отозвался Кричко. На всякий случай. Теперь дальше. В мае группа совершила второе нападение подчеркиваю это слово потому что здесь оно подходит особенно на красной пресне обитает некий ващилов ссредня руки чиновник из с спорта как выяснилось тоже любитель хранить дома кругленькие суммы откуда бы интересно следствие этот вопрос не интересовал почему то значит и мы тоже интересоваться не будем отрезал гуров давай по делу есть по делу покорно сказал крючко Значит, тут у бандитов получилась накладка. У Ващиловых были гости. Тогда налетчики, недолго думая, воспользовались квартирой напротив. «Неужели?» — встрепенулся Гуров. «Именно!» — подтвердил Кричко. «Не знаю, как уж бандиты догадались о гостях. Видимо, в квартире было чересчур шумно. Там справляли день рождения. Но они не рискнули нападать на большую компанию. Они просто позвонили в дверь напротив, и под дулами пистолетов заставили хозяев их впустить. Там жила супружеская чета, оба художники. Люди не бедные, но в сравнении с чиновником достатка скорее скромного. Но что характерно, бандиты у них совсем ничего не взяли, хотя в доме были довольно ценные предметы искусства. Там был, например, этюд Левитана, чей-то подарок. «Ясно, валяй дальше», — сказал Гуров. «Так вот, ничего не взяли» продолжал кричком. Ещё и лекцию прочитали на тему, что людей труда они не трогают. Хотя, строго говоря, людей они как раз тронули. Обоих супругов приковали наручниками к трубам в ванной комнате, чтобы не мешали. А сами устроили наблюдательный пункт в прихожей. Терпеливо дожидались, пока разгорячённые гости из квартиры напротив разойдутся. И ворвались туда, представляя, что чувствовал этот спортсмен. «У тебя день рождения», Ты размяк после хорошей водки, на дворе поздняя ночь, и тут врывается орда в черных масках. Конечно, этот тип сразу наложил в штаны. А что же та супружеская пара? Перебил его Гуров. Так и сидели на привязи, пока шла операция, махнул рукой Кричко. Один из бандитов за ними присматривал, а трое орудовали у соседей. Когда закончили, супругов освободили и даже пожелали творческих успехов. Те, однако благодарностью не прониклись и сразу вызвали милицию. Но грабителей уже и след простыл. Видимо, они очень тщательно спланировали свой отход. Ну вот, потом некоторое время было тихо, а в начале августа ограбили квартиру бизнесмена Райкова в районе Кутузовского проспекта. Собственно, бизнесмен даже не москвич, он из Калуги. Но средства ему позволяли держать здесь квартиру и неплохо обставленную, между прочим. Мебель, оргтехника, основные дела у него были в Калуге, но в Москву он приезжал часто и жил здесь неделю или две, в зависимости от того, как шли дела. В тот раз он провернул удачную сделку и уже собирался уезжать. Приехал переночевать в свою квартиру, один, без подруги и без охраны. Тут-то его и накрыли наши друзья. Не обошлось и без привычных рассуждений о труде и неправедно нажитом богатстве. Богатства, правда, с собой у бизнесмена было не слишком много. Всего тысячи двадцать зелеными. Но после встречи с Робин Гудами совсем ничего не осталось. А потом был актер Беленков, заключил Гуров. Здесь наши благородные разбойники слегка отступили от своих высоких принципов. Обчистили человека труда. Возможно, работа актера у них в эту категорию просто не попадает. А вернее всего сыграла свою роль сумма. Уж слишком лакомый кусочек. И так плохо лежал, что просто грех было цепляться за какие-то принципы. Но факт остается фактом. В распоряжении следствия нет практически никаких улик. Ясно одно. Это необычные бандиты. Сплоченная, дисциплинированная группа. Связи в преступном мире не имеющие. И начальник давно бы кто-нибудь стукнул. Но ведь полное молчание. Абсолютное. — подтвердил Кричко. — Ребята говорят, профессиональные воры тоже руками разводят. Никто ничего не знает. И, похоже, не врут. Новички действуют, но новички удачливые и талантливые. — За такой талант поощрить бы их надо, — проворчал Гуров. Каждому лет по восемь лесоповало. Но пока это на воде вилами писано. Искать надо. — А ты обратил внимание, что ни в одном случае не применялись ни отмычки, ни фомки? — спросил Кричко. — Все, как мы и думали. Чистая работа. «Сезам, откройся» называется. Но у нашего человека душа широкая. Он всегда дверь откроет, когда не надо. — Я вот на что обратил внимание, — сказал Гуров. — Ограбления произошли в разных районах Москвы. Пострадали представители разных слоев общества. И у меня складывается впечатление, что это достаточно случайное ограбление. В смысле выбора цели. Преступники вдруг получают откуда-то информацию, которая кажется им интересной. День-два изучают обстановку, а потом идут и берут добычу. Они не гонятся за запредельными суммами, а удовлетворяются тем, что подбрасывает судьба. По-моему, они именно по такой схеме действуют. Особое внимание уделяется не нападению, здесь все однотипно, а скорее отступлению. Недаром все четыре раза им удавалось уходить незамеченными. — Ну что ж, в порядке, организованности и самообладания им не откажешь. — И к тому же они еще и гуманисты, — заметил Кричко, с грустью наблюдая, как официантка ставит перед Гуровым чашку не слишком горячего кофе. Гуров рассеянно поблагодарил и поднес чашку к губам. На лице его появилось гримаса разочарования. — Я же говорил, — живо произнес Кричко, — кофе — гадость, а трава, тем более в таких местах а пиво хранится в закупоренной стеклянной таре, где ему ничего не делается. «Кто про что, а вшивый про баню!» – спокойно заметил Гуров. «Я вот хочу сказать, что разыскать наших гуманистов будет очень непросто, потому что нам неизвестны ни их информаторы, ни их связи, ни их планы. Вдруг завтра они решат, что с них хватит и прекратят преступную деятельность?» «Не решат!» – уверенно заявил Кричко. Жадны очень, сам говоришь, хватают где попало, а далее и вообще во вкус войдут. У Беленкова-то они особенно хорошо разжились, аппетит он во время еды приходит, потом профессионалами себя почувствуют, ошибки начнут допускать. Тут-то мы их и накроем. В общем, еще каких-то десять тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане, усмехнулся Гуров. «Но пока суть до дела, давай-ка понаблюдаем вон за тем серьезным мужчиной, который сейчас заходит в кафе, потому что, кажется, это и есть наш Эдуард Петрович. Вид у него, однако, далеко не дружелюбный. Подозреваю, что будет совсем непросто вступить с ним в контакт». Здесь Гуров замолчал, потому что мужчина, на которого он незаметно указал крючко, стремительно распахнув стеклянные двери, уже вошел в зал. Это был среднего роста и плотного телосложения человек одетый в костюм стального цвета, на рукавах которого темнели пятна от дождевых капель. Несмотря на погоду, мужчина был в черных очках и выглядел немного зловеще. Его слегка обрюзшее лицо с квадратной челюстью и пухловатыми губами казалось мрачным, как у человека, которого преследуют неудачи. Быстро осмотрев зал, он тут же прошел к бару и сделал знак бармену. Этого мужчину, кажется, здесь уже хорошо знали. «Ну что это и в самом деле, Гаврилов?» — тихо спросил Кричко. Гуров кивнул, не сводя глаз человека у стойки. «Похоже он. На фотографию похож во всяком случае», — сказал он. «Даже очки на месте. Хотя сейчас-то они ему не нужны. Совершенно. Должно быть, Эдуард Петрович чувствует себя в обществе не слишком уютно, коли постоянно старается спрятаться». Да и пристрастие к горячительным напиткам тоже на это указывает. Бармен поставил перед Гавриловым большую рюмку с темной жидкостью, которую тот мгновенно опрокинул в рот и тут же потребовал налить еще. Со второй рюмкой Гаврилов расправился еще быстрее и, видимо, на какое-то время удовлетворившись, закурил, не отходя от стойки. Он все делал нервно и быстро, словно куда-то опаздывал, и каждая минута была у него на счету. При этом на самом деле он никуда не спешил. Это стало ясно после того, как, смяв недокуренную сигарету в пепельницу, Гаврилов направился к дальнему столику и сел там в полном одиночестве, не потрудившись даже подозвать официантку. Со стороны он был похож на спящего. — Спахмелюги! — авторитетно заключил Кричко. — Сейчас его чуть отпустило, и он ловит кайф. Не исключено, что теперь жрать захочет. Кричко как в воду смотрел. Минуты через две Гаврилов ожил, поднял голову и замахал рукой попавшейся в поле его зрения официантки. Ждать ему не пришлось. Девушка немедленно направилась к нему и приняла заказ. Гаврилов опять закурил и, откинувшись на спинку стула, принялся рассматривать зал. На его физиономии появилось почти удовлетворенное выражение. «Что я говорил?» – победоносно произнес Кричко. В психологии русского человека я, брат, не хуже Достоевского разбираюсь. Сейчас вот у него на душе такое блаженство, что для него весь мир как праздник. Сейчас ему любой вопрос можно задать. Он ответит. Может, пора к нему за столик подсесть? Лёва. Гуров покачал головой. Я же объяснял. У него здесь с кем-то свидание. Вряд ли тайное. Потому что даже соседи в курсе но все равно мне хотелось бы сначала посмотреть, с кем он встретится. А на вопросы он мне все равно ответит, куда он денется. Вот если не ответит, мир для него точно потеряет праздничный колорит. Не пойму я, он что, всегда сообщает соседям, когда и куда идет на свидание? Спросил Кричко. Не кажется ли это тебе немного странным? Не очень, сказал Гуров. Дело в том, что один из соседей, хороший приятель Гаврилова, Вот Гаврилов и сообщил, где можно его найти в случае острой необходимости. А острая необходимость – это ясное дело – женщина. У Гаврилова, кроме всего прочего, какие-то сложные отношения с прекрасным полом. Вот и сегодня он ждал даму. Ждал-ждал, но не дождался. Значит, здесь у него свидание с мужчиной? – заключил Кричко. Только самоубийца сообщил бы о своем местоположении даме, если бы случилось обратное. «А вдруг у Гаврилова склонность к самоубийству?» — заметил Гуров. «Такие случаи бывают особенно у лиц, злоупотребляющих алкоголем. Во всяком случае, скоро нам представится возможность это проверить. Если только ты ничего не перепутал!» — проворчал Кричко. «Или сосед, или сам Гаврилов. Такое бывает с теми, кто злоупотребляет. Вид мне его не нравится. Какой-то малохольный!» — А мне кажется, что вид у него довольно решительный, — возразил Гуров. Особенно был в самом начале, когда Гаврилов вошел в кафе. — Может, он уже выполнил все, что было намечено, — сказал Кричко. — Когда я захожу в кафе, поначалу у меня тоже решительный вид. Потом деньги кончаются, и... Гуров сделал предостерегающий знак и едва заметно кивнул в сторону входа. Кричко немедленно замолчал и рассеянно обвел глазами зал. В кафе вошел Новый посетитель. Это был довольно молодой человек в хорошем костюме, аккуратно постриженный и чисто выбритый, с ровными белыми зубами и самоуверенными манерами. Типичный, почти рекламный образец удачливого бизнесмена. Он быстро прошелся взглядом по столикам, приметил забившегося в угол Гаврилова и деловитой походкой направился в его сторону. Гаврилову как раз принесли обед и он не сразу обратил внимание на молодого человека. Когда же тот вырос перед ним словно из-под земли, Эдуард Петрович пришел в состояние крайнего волнения. Он порывисто вскочил, опрокинув фужер и, едва не уронив на пол откупоренную бутылку вина, тут же подхватил ее на лету, принужденно засмеялся, протянул молодому человеку ладонь для рукопожатия. А когда тот сделал вид, что не заметил ее, покорно развел руками и выдвинул для гостя стул. И все это в каком-то горячечном, почти гротескном темпе. Оперативники наблюдали за ним с большим интересом, особенно Кричко, который радовался, как мальчишка, просматривающий любимую кинокомедию. Молодой же человек, кажется, испытывал совсем другие чувства. Он смотрел на Гаврилова с раздражением и явной досадой. Садиться на предложенный стул он не стал и с высоты своего роста что-то отрывисто сказал Гаврилову. Тот попытался возражать широким жестом обводя стол, уставленный закусками. Видимо, предлагал гостю присоединиться к трапезе. Но молодой человек был неумолим. Он выразительно постучал ногтем по циферблату наручных часов и нетерпеливо дернул подбородком. Лицо Гаврилова выразило легкую растерянность. Он потоптался на месте, бросил тоскливый взгляд на спасенную бутылку, потом на молодого человека, наконец пожал плечами и пошел к выходу. Здесь ему пришлось испытать еще несколько неловких мгновений, потому что бдительная официантка тут же преградила ему путь и потребовала расплатиться. Гаврилов попытался вступить с ней в полемику, вероятно, упирая на то, что обед совершенный им не тронут. Но и этот номер у него не прошел. Сердито насупившись, Гаврилов достал из кармана бумажник и отсчитал деньги. Все это время молодой бизнесмен с равнодушным лицом пялился на затянутую дождем панораму за окном. Наконец, они оба вышли из кафе. Едва стеклянная дверь закрылась за ними, оперативники сорвались с места и выбежали на улицу. Гаврилов садился в БМВ белого цвета, стоявшую у противоположного тротуара. Движения его были, как обычно, торопливы, и не только в силу привычки. Дождь на улице разошелся не на шутку. Оперативники сразу вымокли с головы до ног. Не слишком опасаясь привлечь к себе внимание, они запрыгнули в пежо Гурова и, выждав небольшую паузу, покатили вслед за белым БМВ, который, судя по всему, направлялся куда-то в центр. В последнее время у «Пежо» капризничали дворники, и поэтому лобовое стекло то и дело заливали потоки воды. Горов чертыхался и притормаживал. — Как на охоту, так и собак кормить! — ворчал он сквозь зубы. — Сколько раз собирался подъехать в автосервис проверить дворники! Вот и дождался! — Не боись! — Бог не выдаст, свинья не съест, — Философски заметил Кричко. Он вроде не особенно торопится, наверное, не опасается слежки. Хотя по логике вещей дело тут вряд ли чистое. На миллион дело, не иначе. Видел, какую закуску наш Эдуард Петрович бросил на произвол судьбы? Обидно до слез. — Тебе-то что за обида? — спросил Гуров. — Тебя за тот стол не приглашали. Мне, в принципе, обидно. — объяснил Кричко. — Ты вот говоришь, что у меня нет воображения. А я очень живо представляю себе, что сейчас господин Гаврилов должен чувствовать. Можно сказать, изо рта кусок вытащили. — Но это ты преувеличиваешь, — заметил Гуров. — Но вообще любопытно. Я бы не сказал, что этот молодой человек сильно торопился. Цель его, Демарша, по-моему, другая была — унизить Гаврилова. — Тебе не кажется? — Мне не кажется. — Так оно и есть. — сказал Кричко. — Унижать ближнего — это чисто человеческая черта. Вот тебе пример из животного мира. Попробуй, скажем, отобрать кость у собаки. Это же табу. А здесь — пожалуйста. На часы показал, нос задрал, и наш Эдуард Петрович побежал на задних лапках. — Но Гаврилов сам виноват, — сказал Гуров. — Если у тебя деловая встреча, да еще с человеком, от которого зависишь, ограничься чашкой кофе. Ну, рюмкой коньяка, если уж не терпится. Обед из трех блюд — это был, конечно, перебор. — Куда же они катят? — с большим интересом произнес Кричко. — На какую такую гадость хотят подбить нашего Эдуарда Петровича? — Почему же непременно гадость? — сказал Гуров. — Приличные люди. Мне, например, личность этого аккуратного молодого человека совершенно незнакома. Судя по всему, в розыске он не числится и криминального прошлого у него не имеется. — Не беспокойся, он свое наверстает, — уверенно заявил Кричко. Гуров с улыбкой покосился на него. — Ты просто испытываешь неприязнь к аккуратным людям, — сказал он. — Такую личную неприязнь испытываю, — признался Кричко. — Даже кушать порой не могу. — Но сегодня ты на аппетит не можешь пожаловаться, — заметил Гуров. — Вон как за чужой пропавший обед переживал. «Так это я чисто эстетически!» — объяснил Кричко. «В принципе, гори оно синим огнем!» Тут разговор их прервался, потому что БМВ свернул в переулок и остановился возле недавнего отстроенного девятиэтажного здания с высокими зеркальными окнами. Похоже, здесь располагался какой-то новый офисный центр. Вдоль тротуара стояли несколько сверкающих аномарок, а на высоком крыльце под бетонным козырьком разговаривали какие-то солидные люди. В строгих костюмах, с изящными кожаными бюварами в руках. Из БМВ появились Гаврилов и его молодой спутник. Они торопливо взбежали по ступеням и скрылись за тяжелыми дверями из светлого дерева. Однако в последний момент молодой человек, шедший позади Гаврилова, успел оглянуться. И, как показалось Гурову, пристально уставился на его пижо. Гурову этот взгляд ужасно не понравился. «Кажется, нас приметили», — негромко сказал он. — Да, мы вроде не особенно прятались, — благодушно заметил Кричко. — А что, надо было? — Жизнь покажет, — ответил Гуров. — Во всяком случае, этот молодой человек оказался не глупее нас, а это уже настораживает. Ты нам его машину запомнил? — А як же, — хохотнул Кричко, — лучше, чем свой день рождения. Ну что, пойдем внутрь, а то здесь посидим, тепло, сухо. — Выбора нет, брат, — вздохнул Гуров. — Нам не свое тепло. Нам Гаврилов тепленьким нужен. А где его еще брать тепленьким, как не при этих странноватых обстоятельствах? Поэтому придется выходить под дождь. Ничего не попишешь. До двери они тоже добирались припрыжку. Трудно было сохранять солидность под холодными дождевыми струями. Люди на крыльце неодобрительно покосились на мятые джинсы Кричко, но посторонились, давая дорогу. Сыщики проскочили в тугую дверь и оказались в обширном, отделанном мрамором вестибюле. Здесь было значительно многолюднее, чем на улице. Какие-то энергичные молодые люди с мобильниками, парочка холеных женщин с сигаретами в руках, несколько лотков с канцелярскими принадлежностями. Гуров заметил столик в углу, за которым сидел строгий человек в очках, похожий на вахтера. За его спиной на стене висела схема-указатель с номерами этажей и названиями организаций. Гуров направился туда, но едва он сделал несколько шагов, как перед ним, словно из-под земли, вырос крепкий, уверенный в себе человек в черном костюме, с ничем не примечательным лицом, на котором выделялись разве что глаза, имевшие весьма странное выражение. Они одновременно казались и внимательными, и в то же время отсутствующими человек будто постоянно прислушивался к какому то внутреннему голосу господа кого то ищут спросил он негромко и сочувственно гурову показалось что человек это появился совсем не случайно но он сделал вид будто ничего особенного не происходит и дружелюбно ответил угадали мы ищем тут одного знакомого буквально на секунду разминулись а вы тут работаете мы представления не имеем где его теперь искать в самом деле «А как фамилия вашего знакомого? Возможно, я сумею вам помочь?» Гуров назвал фамилию. На лице незнакомца отразилось некоторое внутреннее напряжение. Однако он быстро справился с эмоциями и ровным голосом сказал. «Боюсь, вам придется подождать немного, но я сию минуту справлюсь. Будьте добры, присядьте пока на диванчик, я быстро». Его ласковый тон вовсе не убедил Гурова. Едва услужливый человек удалился быстрым шагом в один из боковых коридоров. Гуров выполнил своё первоначальное намерение и вступил в разговор с человеком в очках, сидевшим за столиком. Тот действительно был здесь чем-то средним между вахтёром и справочным бюро. Человеком он оказался толковым, особенно когда увидел красные корочки. И на вопрос Гурова ответил сходу. «Говорите, двое? Только что зашли? Это вы, наверное, господин из имеете в виду. Они вдвоём заходили только что. Больше никого и не было». Вы с товарищем только. Это вам на первый этаж надо. Шестнадцатая комната. Там у нас со вчерашнего дня фирма «Орион» помещается. Господин Звенигородцев как раз оттуда. Вы удивляетесь, как это я быстро запомнил, если они только вчера тут появились? А ничего хитрого. У меня память фотографическая. Мне стоит один список увидеть или человека. И все, отпечаталось. До смерти теперь не сотрется. Похвастался он и добавил. — Да, вот к вам сию минуту охранник из той же фирмы подходил. Господин Федьков, этого я тоже запомнил. — Из той же фирмы? — насторожился Гуров. — Точно? — Точнее не бывает. — А он разве вам не сказал? Гуров обернулся к Стасу и коротко кивнул головой. — Бегом в шестнадцатую.